Круг сужается. О, какие тяжкие помрачения находит на Петербург в междувременье зимы и весны. Вдруг с ночи туман провиснет над склизлыми каменными руслами улиц, немощно шевелится утро под мелкий шорох дождя, глохнет в грязных сукробов дворов. На что не взглянет прохожий, все ранит глаза. Степы и карнизы в темных потеках, лошади-ваник, стоящие панура со слипшимися гривыми хвостами, бронзовые монументы в безобразных купоросных оплывах. Старые липы чернеют траурно, лед на мойке, на пряжке, на большой реке замусорен». Кое-где в трещинах, в промоинах и сшитых дождем пестреют щепки, очистки, обрывки бумаги, торчит горло незатонувшей бутылки. Где куполы Саки? Где гордо сверкающие шпили? Где великолепие марширующих колонн дворцовых ансамблей? Все поглощено хмарью, будто город приплывает сюда ненадолго из сновидения, чтобы почти тут же исчезнуть. «Обезъявить». День застыл безвольно, неизвестно час, который и сколько еще терпеть задыхаться в сыром мороке. А на завтра, разбуженный каким-то отчетливым, но непонятным звуком, горожанин видит, что крыша соседнего дома суха, ветер весело подхватывает из труб завитки дыма, и кое-где в сером небе уже намечаются нежные лазурные размывы. К полудню весь город затоплен солнцем. капель разбрызгиваясь на карнизах, повисает в воздухе дымчатой пыльцой, и токи света стоят в ней наискось густыми снопами. Из-под рыхлых сугробов выцеживаются темные струйки, стекают вниз по щелям гранитной кладки. От горбатых мостиков на льду голубые тени. Копошатся воробьи, в отмершем навозе, каждая из которых вчера выглядела вдовицей. А над людьми, над деревьями, над домами, в ледяной синеве пышет тусклым жаром купол Бакогрей и дрожат восклицательные знаки шпилей. Полдневные лучи уперлись в широкие плечи всадника и даже подкопытную змею ласкают. Или действительно прав был Петр, и воля его... Благо! Скоро-скоро уже сдвинутся льдиные, Загомонят над Невою чайки, Зашевелятся баржи в каналах, А перед светлой седмицей Выставят зимние рамы И смоют бурую пыль со стекол. Ветхая земля умрет, И воскреснет земля юная, И юный город будет стоять на ней с Запахом тополиной смолы, Свежей воды, нагретого камня. В апреле 1873 года узнал Иван Александрович Гончаров о смерти поэта Бенедиктова, старинного своего приятеля по Майковскому кружку. Бенедиктов умер, надолго пережив фейерверочно яркую известность, сквозь блеск которой самобытно светились, пожалуй, лишь три-четыре по-настоящему сильных стихотворения. Летом того же года из царского села Дошла весть о смерти еще одного поэта — Федора Тютчева. С последним Гончарова роднила не одна лишь память о литературных начинаниях юности, но и недавние времена служебного товарищества. 18 июля Иван Александрович написал Софье Никитенко. «На днях умер один из самых хороших людей русских. Это Федор Тютчев». Трудно сказать, что было в нем лучше, чище, светлее, голова или сердце, и вообще вся душа. Может быть, как никто из современников Гончарова, Тютчев умел выразить напряженность всего человеческого естества в предвестие горестного исхода. Дни сочтены. Утрат не перечесть. Живая жизнь давно уж позади передового нет, и я, как есть, на роковой стою очереди. Так незадолго до своей кончины писал он об умершем брате. В августе поджидала ивана Александровича еще одна потеря, не стала николая полоновича Майкова. Вечера задушевные, беседы о целях искусства, шумные загородные прогулки, Да перечислишь разве, сколько за многие десятилетия их дружбы было радостных сближающих событий. И вот теперь надо садиться за стол и писать некрологическую заметку в голос. А что в ней напишешь-то? Самое дорогое, самое трогательное не уместить, не высказать. Как слушали лихую болезнь, как Валерушку юного хранили с каким ликованием встречали кругосветного путешественника, как шампанским полили в ночи новогодий. Подумать только, никого почти не осталось из майковских завсегдатаев. Нету в живых Дудышкина, нет Василия Боткина, Дружинина. И из окружения Белинского, как многих теперь не досчитаться. Одиннадцать лет уже, как умер Панаев а ведь он был ровесником Гончарова. А другой его одногодок, Александр Герцен, умолк и опущен в холодную землю лондонского кладбища. Смерть иногда ходит и по прямой, но чаще движется она кругами, начиная издали, как бы почти незаметно, с полным к нам невниманием и отсутствием интереса, но круги между тем все уже и уже. Декабрем 1873 года, нежданно, без предупреждений, вышла она на самый близкий к автору Обломова круг. «Брат, столько лет сопутствовавший мне!» «Да, вот и брат Николай утомился жить, ежедневно ходить по тихим симбирским улицам из дома в гимназию и обратно. Кто ж теперь на роковой очереди?» По мере того, как с годами отчетливый виделся Гончарову этот неотвратимо сужающийся круг жизни, он и сам своей волей все строже и настойчивей самоограничивался и самоутеснялся, отказываясь то от мелких и никчемных, на нынешний его взгляд, привычек, то от вещей, которые, как выясняется, никогда по-настоящему не были ему необходимы, то от избыточных привязанностей, знакомств». Это не была атрофия вкуса к существованию или надменная поза мизантропа. Общая усталость следствие душевных перенапряжений последних десятилетий, безусловно, сказывалась. Но и она не была в его поведении определяющей величиной. Стиль жизни стареющего писателя диктовался в первую очередь вечными возрастными законами. Теперь в неярком, но как бы насквозь просвечивающем закатном свете многое делалось по-особому ясным, рельефным, и в нем самом, и в окружающих. Прошлое разворачивалось перед ним как бы в обратной перспективе. Не он уходил от прошлого, но оно надвигалось на него, ширилось, выставляло для обзора предметы, события и лица, заявляла о себе как о хозяйстве, в котором нужно произвести перестановку соответственно истинной цене всякой вещи, что-то придвинуть поближе к себе, под руку, а что-то и убрать совсем, чтоб не торчало зря, не мозолило глаза. Такие заботы и составляли теперь основу его поведения и писательского, и частного, бытового. Что касается быта, Но привычка к немноголюдству явно становилась доминирующей. Крамскому еще повезло, и история с портретом, несмотря на некоторые сопутствующие комические детали, история все же высокая. Нескольким современникам своим писатель в эти годы так и не открылся. Показательно в этом смысле относящаяся к середине 70-х годов, его переписка с неким Н.Н. Тепловым полковником и горным инженером, который, судя по всему, стремился завести более короткие отношения с Гончаровым, а тот деликатно, но упорно от таковых отстранялся. Видимо, неизменной частью каждого тепловского письма, сохранились только ответы писателя, было приглашение к обеду к партии в преферанс. Ивана Александровича постепенно набирается целый ассортимент причин, достаточных для неявки. То это ссылки на нездоровье, зубная боль, катар, грипп, бессонница, то внешние обстоятельства, непогода, стройка, затеянная во дворе дома, боязнь встретить в гостях множество незнакомых лиц, дуальность расстояния, тепло живут в другом городе, на Галерной». Так, в письме, помеченном 15 февраля 1874 года, Гончаров прибегает к уже хорошо известному нам приему автошаржирования. «Ко мне привязался какой-то неприличный, отрывистый и громкий, подобный собачьему лаю, кашель, так что при дамах даже нехорошо выходит. Вчера, встретив похороны, я облаял их, и прохожие удивились». Тон оценки с облаиванием похорон воспринимается в траурном контексте этих месяцев как средство душевной самозащиты. А в дни, когда сам Теплов заходит на Муховую три с визитом, ему почему-то фатально не везет. «Я очень сожалею, почти ниши Николай Николаевич, что третьего дня пятью минутами только не застал вас у себя». Или Я пожалел, что вчера такие дорогие гости не застали меня. Опять вы не застали меня. Как-то понять право. То он все болен, то никак его не застать. Мы можем догадываться, что отсутствие хозяина иногда было мнимым. В одном из письменных ответов проскользнула самая, пожалуй, основательная из причин, которые заставляли писателя избегать сближения с Тепловым. У того, оказывается, нередко бывает Стасюлевич, а дружба романиста с издателем давно уже дала сильный перекос. Что до Стасюлевича, то он в эти месяцы, похоже, особенно упорно стремится к возобновлению былых отношений. 2 октября 1874 года они все-таки свиделись за обеденным столом, но не у Теплова, а в более официальной обстановке в ресторане «Отель де Франс», После беседы, судя по всему, достаточно непродуктивный редактор «Вестника Европы» пишет супруге. «В первый раз мы встретились и вели себя как джентльмены. Пили даже шампанское, но все же не были приятелями. Какой несообразный мужчина, и притом коварный!» — жалуется Гончаров Теплову, имея в виду Стасюлевича. «Таковых, — говорит апостол Павел, — страшись». Стасюлевич в конце концов все же добьется своего, чтобы автор обрыва вновь у него стал печататься. Возобновится переписка по внешности самая миролюбивая и домашние застолье. Но писатель слишком хорошо знает, зачем нужен он ловкому редактору, и никогда уже не сократит в общении с ним дистанцию чуть-чуть брезгливого превосходства. Никому не набиваться в приятеле сходиться с людьми без спешки. Такого правила держался он и прежде, а теперь же блюдет его особенно. Но раз утвердившись, дружба или приязнь становится неподвластно мимолетным настроением. Новые единомышленники в литературном мире появляются у него и сейчас. Но это уже представители очередного писательского поколения, своего рода подлесок среди матерых, одиноко стоящих стволов. Ближе других ему, пожалуй, двое: Яков Полонский из поэтов, Николай Лисков из прозаиков. Впрочем, Полонский пишет и прозу, и тот и другой не намного моложе Гончарова, но он для них лицо почти уже историческое, в высоких зрелищ зритель, представитель школы Пушкина и Гоголя. Может быть. С наибольшей пластической выразительностью этот пиетет младшей писательской братьи запечатлен в сценке из книги Андрея Лескова об отце. «Отношение Лескова к Гончарову, вспоминает он, было всегда безупречно почтительным. При памятных мне случайных встречах с ним на Литейной, около дома Мурузи, мой отец держался в затягивавшихся беседах, подчеркнуто внимательно каждому произносимому им слову, каждому его жесту и движению. Если я, стоя сбоку в холодных сапогах, без запретных для кадет калош, начинал переминаться с ноги на ногу, отец искоса бросал на меня взгляд, требовавший терпения и выдержки. Так и видишь всю группу двух писателей, беседующих неспешно, непринужденно и как бы вполне на равных, И мальчика, который чутко и ревниво улавливает, что отец его в этом диалоге все же меньший. Изредка Лесков и Полонский бывают у Гончаровые дома. Кроме них иногда забредает к Ивану Александровичу на огонек Аполлон Майков, сам уже вступающий в возраст поэтического метра. Его в одном ряду с Фетом и Полонским Гончаров относит к лучшим лирикам эпохи. Правда, в их творчестве нельзя обнаружить тех прорывов в гениальность, тех искры божьих, которыми сверкает лирика Тютчева. И все-таки Тютчев, по его разумению, более относится к неудачникам, ибо по разным причинам написал до обидного мало, а в литературном деле количество тоже играет не последнюю роль. Алексею Константиновичу Толстому тому более повезло. Гончаров искренне уверен, что, не будь при графе его мудрой спутницы Софьи Андреевны, ни за что бы не создал он ни Иоанна, ни Федора. Ведь разбрасывался же прежде этот граф на мелочи, а вот теперь что произвел и что произведет еще? Бывая у толстых, Иван Александрович всегда наслаждается благородством и нравственной красотой супругов. Граф атлетической внешностью, манерами, пылом своим похож на его, Гончаровского, Тушина. Вернее сказать, Тушин похож на графа, поскольку отчасти исписан был с него. Софья Андреевной можно говорить обо всем на свете. О тонкостях и тайных ходах европейской политики, о судьбах русской нации и родного языка, о всяком значительном явлении литературы. Как-то осенью, получив от нее весточку из красного рога, Гончаров сел за письмо и, начав шутливых комплиментов, каламбуров, незаметно для себя перешел к вещам серьезным. К последней ноте князя Горчакова, к реакции на нее англичан, французов и немцев. Письмо тем и хорошо, что можно чувствовать себя раскованно, не следить за единообразием тона и последовательностью изложения. Это как бы... Взволнованная встреча после долгого перерыва, когда хочется сказать сразу о многом, и от того получается сбивчиво, но собеседник не попрекнет. А кстати, читали ли в Красном Роге новое сочинение Тургенева «Степной король Лир»? Как живо рассказано, прелесть. Впрочем, о литературе они вселастно говорятся потом в Италии. Ведь толстые нынче осенью собрались в Италию, и его с собой заманивают. И он, в мечтах, по крайней мере, уже прогуливается вместе с ними среди римских руин. Но тут он снова увлекся пересказыванием политических новостей и нечаянно вернулся к политике литературной. Ну куда от нее денешься? В последние времена его сильно беспокоят тенденции, угрожающие русскому языку. Ведь «Язык» — это знамя, около которого тесно толпятся все народные силы. А между тем, в высшем классе, да и в средних тоже, какая спесь, какое пренебрежение к отеческой речи. Ее считают чуть ли не препоной, мешающей общению с целым светом. У нас некоторые заглядывают очень далеко вперед. Я знаю, говорят, что это неважно, беречь родной язык, что даже национальность есть задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков. Следовательно, немецкий ли элемент, русский ли возьмет вверх, лишь бы было бы общее благо. Со временем, то есть через 10-20 тысяч лет, может быть, спаситель сказал, что будет единая вера и единое стадо, но он ничего не сказал о языке и о народности. Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык, и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми. И если буду писать, то иметь читателями весь земной шар. Но все же я думаю, что народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого конечного здания через национальность – То есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем его как-то вяло и лениво, да еще упрямимся не говорить по-русски. Конечно, это письмо пишется не ей одной, прочитает его и Алексей Константинович. Вот уж кто истинный рыцарь русского слова, ясной, умной, мужественной речи, и нынешний, и стародавний, освещенный веками, взошедший от древних корней славянской общности. Но лишь им двоим и пишется это письмо, никому больше. Он не относится к тем литераторам, которые пистолярные свои послания обращают не столько к конкретному адресату, сколько к нынешней и будущей читательской публике вообще. В противном случае он и не смог бы высказаться так непосредственно. Попыткам печатного оглашения переписки частных лиц, независимо от рода их деятельности, он относится отрицательно. Письмо для него перво-наперво вариант интимного общения, но не только. Письмо закрепляет в самом первом приближении те мысли и образы, которые потом, если надобность возникнет, можно будет вплесть в ткань самостоятельной художественной вещи. С такой точки зрения Письмо примерно то же, что эскиз или подмалевок у живописцев. Так письменные отчеты друзьям из кругосветного плавания помогли ему когда-то при работе над фрегатом. Из пространного письма 74 года к Александру Пыпину возьмет он основную идею будущих воспоминаний об университете. А письмо того же года Константину Кавелину станет отправной точкой для заметок о личности Белинского. Со временем пригодились Гончаровы и соображения о языке и национальности, высказанные в письме к Софье Андреевне Толстой. Дело в том, что примерно с осени 1876 года романистам вновь активно начинает интересоваться его бывшее высокое начальство по Министерству внутренних дел Петр Валуев, ныне министр государственных имуществ. О важном этом сановнике давно уже поговаривали, что он слегка балуется литературой. В молодые лета даже стихи пописывал. И вот оказалось, что разговоры подобные вовсе не сплетни, что Волоев действительно всерьез вознамерился стяжать, кроме лавров политических, еще и билетристические. И что именно Гончарова избрал он на роль первого критика своего только что законченного романа под названием «Лорин». Роль непростая, как убедился Иван Александрович, добросовестно ознакомившись с рукописью. Роман был из великосветской жизни. В нем фигурировали блестящие красавцы-офицеры из благородных фамилий, столь же блестящие дамы-аристократки. В восторженных тонах изображался парад привилегированных воинских частей – Описывались грациозные швейцарские и итальянские пейзажи и изысканные объяснения в любви главного героя и героини на фоне этих пейзажей. Гончарову пришлось проявить немало изобретательности, чтобы в письменном мнении о прочитанном не оскорбить лучших чувств самоуверенного романиста и в то же время дать ему ясно понять, что Лорин – Сочинение со множеством изъянов. Высокомерная сосредоточенность на одних лишь лицах избранного общества, бедность изобразительных средств, а отсюда банальность ряда сцен, обилие заимствований. Будущие критики Лорина, предостерегает Гончаров, пожалуй, укажут на автора «Войны и мира» и Анны Карениной. Он, где, зная отлично высший круг, не уродует русскую жизнь, Отрезывая умышленно все прочие слои, иногда Гончарову с трудом удавалось пригасить в своем разборе иронические нотки, но кое-что все равно прорывалось, глядя на парад из толпы, писал рецензент, из-за крупов и жандармских лошадей, как я бывала, под тучами пыли, при топоте коней и гули нестройных кликов, Нельзя представить себе ничего того, что вдруг развертывает перед глазами картина автора. Нельзя угадать, какое гармоническое, дышащее, своеобразной жизнью целое образуют эти бесконечные линии живых существ. Взгляни, по потрезвее на такие строки, мог бы и обидеться но он требовал от Гончарова новых критических впечатлений, из которых воспринимал, кажется, лишь комплементарные места. Все это исподволь начинало тяготить Иван Александровича. К тому же Волоев просил его присутствовать на публичных чтениях, разумеется, также в обществе избранных лиц. И Чопорная, далекая от искренности обстановка этих чтений, особенно утомляла писателя. А отказать Валуеву у него, признаться, не хватало духу. Однако нет худо без добра. Досада и раздражение, скопившиеся в душе Гончарова, вдруг разрешились нежданным озарением его творческой фантазии. А почему не откликнуться ему на Лорина, как художнику? Сюжета и искать не нужно было. Только изобразив в подробностях обстановку одного из чтений, «Дай выговориться присутствующим без обиняков». Правда, для этого надо сделать состав слушателей менее рафинированным, чем в натуре. Пусть на вечере присутствуют не только именитые особы, но и публика попроще. Журналист, профессор, юный студент, генерал, затем какой-нибудь строптивый старик, еще живущий по заветам Булгарина и Греча. Да, наконец, пусть случайно затешится в эту компанию и нигилист из пишущих. Все действие состоит из двух частей собственно чтение и обсуждение. прочитав романа и выслушав лестные отзывы автор раскланивается и уезжает почевать хозяин дома известный в петербурге хлебосол приглашает всех отужинать вот тут то за щедро сервированным столом и разгорится сырбор то он конечно же задает нигелист О, этот малый настоящий ухарь, даже фамилия у него — Кряков. Еще во время чтения он прятал ухмылку в нечесанную бороду, беспокойно ерзал на своем сиденье и все норовил задеть ногой закаминные щипцы, чтоб они лишний раз лязгнули очугунную решетку. А уж теперь-то за ужином, осушив подряд несколько стаканов дарового вина, подкрепившись как следует стерлидью, он и совсем вошел в перво Первонаперво пристал Красноперову, поклоннику Булгарина и Греча. Обозвал старика Фамусовым, чуть не до белого колени довел его своими репликами по поводу допотопных времен старого и нового слога. О прослушанном романе бросил две-три уничижительные фразы, уличив автора в художественной неправде. Ведь одна знать торчит и любуется собою. Можно подумать, что иных сословий и нет в стране. Попутно царапнул и Пушкина. Нашли, у кого правду. Прочтите-ка, например, хоть в вратах Эдема ангел нежный. Как это правдоподобно. Зато похвалил Гейны и тенденциозный роман какого-то современного француза, хотя сам и не читал романа этого. Впрочем, и во Франции тоже немало слюняев. За столом кто хихикает, кто откровенно смеется, а кто осуждает говоруна. А он, осадив наконец Красноперова, перекинулся на профессора, легнул и этого как следует, за обтекаемую, высприннюю эстетическую фразеологию. Зато уж и у самого Крякова речь заслушаешься в лучшем нигилистическом ассортименте. «Какой вы дичь порите!» Ходите вы со своими сладкими звуками и молитвами. Что вы мне тычете в глаза моими словами?» И так далее, и тому подобное. Вообще, многошумная, то и дело грозящее разразиться скандалом дискуссия неоднократно возвращается к вопросу о языке. Эта тема, как и другие, подана Гончаровым, так сказать, на разных уровнях серьезности. К примеру, в уста генерала она звучит слегка фильетонно. Возьмешь книгу или газету и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь. Объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция. Так и погоняют одно другое. Вместо швейцара пишут тебе партия. Вместо хозяйка или покровительница – патронесса. Еще выдумали слово «игнорировать».